Кольбер, Жан-Батист, 1619-1683, генеральный контролер финансов, 1665, навеки связан благодаря Сен-Симону. Однако этот Бреоте, лишенный своего остроумия, устаревший и высланный в далекие годы, что доказывало, кстати, что за это время он был совершенно забыт герцогини. В предместье Германта теперь, во что я никогда бы не поверил в тот первый вечер в операкомик, когда он предстал мне морским богом, обитающим в морской пещере, теперь служил связующим звеном между герцогиней и мной, потому что она помнила, что я его знал, следовательно, я был ее другом, и если даже вышел... не из того же круга, что и она, то по меньшей мере общался с теми же лицами, начиная с гораздо более давних времен, чем большинство теперешних. Она помнила об этом, но достаточно отрывочно, чтобы забыть некоторые детали, самому мне тогда казавшиеся существенными, например, что я не посещал Германта и был всего-навсего комбрейским мещанином, во времена, когда она приехала на бракосочетание мадемуазель Перспье, что она не приглашала меня, несмотря на все просьбы Сен-Лу, в год последовавший за ее появлением в опера Комик. Мне это казалось очень важным, ибо именно в то время жизнь герцогини де Германт я представлял своего рода раем, куда мне не суждено было войти. Но ей самой... Она казалась такой же, обыденной, всегдашней жизнью, и поскольку я с определенного момента часто ужинал у нее, и перед этим даже подружился с ее теткой и племянником, она более не помнила точно, когда именно началась наша дружба, не понимая, какую чудовищную ошибку совершает, относя ее начало на несколько лет раньше. Словно я был знаком с недосягаемой госпожой де Германт из имени Германтов, которую я различал в золоченых слогах, тогда как всего-навсего я лишь ужинал с дамой, ничем от других не отличавшись. Она иногда приглашала меня, но не спуститься в подводную пещеру нерид, а провести вечер в бенуаре ее кузины. Если вам нужны подробности А Бреоте? Он, впрочем, того не стоит, добавила она, обращаясь к блоку, расспросите этого малыша. Он его, кстати, в сто раз интересней. Он с ним ужинал у меня раз пятьдесят. Не у меня ли вы с ним познакомились? Во всяком случае, у меня вы познакомились со Сваном. Меня не менее удивило ее мнение, что я мог познакомиться с господином де Бреоте, где-либо вне ее дома, и, следовательно, что я посещал это общество до знакомства с нею, чем ее мысль, что у нее я познакомился со Сваном. Не так лживо, как Жильберта, когда она говорила о Бриоте, это давнишний деревенский сосед, мне было приятно говорить с ним о Тансонвилле, тогда как некогда в Тансонвилле он не общался с ее семейством. Я мог бы сказать, это деревенский сосед, частенько заходивший к нам вечерами о сване, в действительности напоминавшем мне нечто, не связанное с германтами. Как бы вам это сказать? Это был человек, который говорил много, если речь заходила о высочествах. У него был набор довольно забавных историй о членах семьи германтов, моей свекрови, госпоже де Варанбон, до того, как она стала приближенной принцессы де Парм. Но кто сегодня знает, что такое госпожа де Варанбон? Вот малыш, он действительно все это знал. Но все кончилось, и даже имени этих людей не существует. Да, они и не заслуживают упоминаний. Буквально. посмертного бытия. Я понял, как в свете, вопреки тому, что он казался слитным, что социальные связи дошли до максимального сопряжения и все сообщалось, остаются такие местности или по меньшей мере то, что от них оставило время, изменившие имя и уже непостижимые для оказавшихся в них после изменения рельефа.